Глава 18 Грузовик мчался по улицам Быдгоща, распугивая попадавшихся собак, кошек и редких пешеходов, оказавшихся на проезжей части. Пару раз едва не столкнулись с легковыми локомобилями, и однажды с трудом разминулись с грузовиком. Пролетки уходили в сторону, едва заслышав грохот подвески, бортов кузова и пугающий звук клаксона. Признаться, я с опасением посматривал на Борщева. Уж больно лихо он катил по заснеженным улицам, трижды нас несло юзом и однажды едва не приложило бортом о фонарный столб. Не хватало только оказаться в заднице по причине банального ДТП. Зато бойцам было весело. Сзади раздавались их возбужденные голоса, шутки и подначки. У парней начался откат. Что-то рановато. С другой стороны, охватила эйфория от собственной смертоносности, потому как вышло все гораздо проще, чем на тренировках, где я всячески старался усложнить условия схватки. Нужно будет потом провести разбор полетов и вдолбить им в головы, что противники бывают разные, и эти были едва ли не самыми слабыми». От чего то вспомнился фильм с Вандамом, Дамом, кикбоксер, и подумалось, что не лишним будет отправлять парней погулять в какой-нибудь трактир с дурной репутацией. Пусть кулаками помашут, дадут кому-нибудь по мордасам, да сами получат по сусалам. А то все тренировки до да тренировки. Без практики любая учеба мертва». «О чем это я? А кто сказал, что нервы только у них?» «Я, между прочим, несмотря на весь мой опыт, тоже в напряжении». И оно слишком рано начало меня отпускать. Уж больно все гладко выходит. И сидит во мне ощущение, что пройдет без сучка и задоринки. Нам главное взлететь. А там уж сам черт не брат. Подлетай, не бойся, отлетай, не плачь. А вот теперь начала нарастать в груди тревога. Сам себя накручиваю, похоже. Ну вот не верится, что все так-то легко пройдет. Это ведь не просто эквивалент последней трети XIX века тут со связью дела обстоят куда лучше, а значит и личный состав поднять по тревоге значительно проще. Но как я себя не накручивал, до городской окраины мы добрались без проблем. По пути нам попалась парочка полицейских, несколько дружинников и при оружии в том числе, но эти были явно в увольнении, так что даже выстрелить ни разу не довелось. «Машка!» радостно взвизгнув, подбежала к подруге Василиса, и они крепко обнялись, не скрывая радостных эмоций. Хм, и глаза сразу на мокром месте, ну что сказать, не чаяли уже свидется, а тут вдруг все изменилось. И похоже, Ларионова в успех нашей авантюры до конца так и не верила. Шутка ли сказать, в наглую напасть на городскую тюрьму с гарнизоном? «Все обнимашки потом», – произнес я. «Василиса, что с аэропланами?» «Оба заправлены и готовы к полету», – отрываясь от подруги, дрожащим голосом доложила она. «Тогда все грузимся. Живее, живее! Время!» К девушкам приблизился Гаврила и набросил на плечи Маши тулуп. Неодобрительно покачал головой и отправил их к Альбатросу. «Недосмотр. Как-то не подумал, что спасенная будет одета легко. Можно было бы прихватить куртку». В крайнем случае о озадачить Борщева. Ему-то и вовсе никаких сложностей. Мелочь, но вот не учли. «Здравия вам, Вадим Альбертович», – пожал я руку подошедшему Курасову. «Как все прошло?» – поинтересовался тот. «Настолько хорошо, что как бы теперь для равновесия и не прилетело в морду», – ответил я, и впрямь ожидаю жесткую обратку. Меня все не отпускала тревога, поселившаяся в груди пульсирующим холодком. И ладно бы это что-то значило, а то ведь зачастую переживания оказывались напрасными. Ну или я такой везунчик, а они не безосновательно, но сложности рассасывались сами собой. Вот только от этого как-то не легче. Порой проблемы все же наваливались, и в этом случае оказывались серьезными. И пойди пойми, пронесет ты в этот раз или придется не сладко». «Ну, я так понимаю, коль скоро вы уже здесь, то теперь главное взлететь, а там придется чесать в затылке тем, кто посмеет нам помешать», хмыкнув, возразил Курасов и заметил. «Так что я бы поторопился дать команду на взлет». «Гаврила!» — позвал я. «Баки заправлены, машины в порядке, котлы под парами», — коротко повторил он доклад Ларионовой. «Ну что, котлы под парами и так понятно. Над взлетным полем разносится заунывный свист предохранительных клапанов». «Василиса, взлетаем по готовности», — приказал я. «Есть взлет по готовности», — отозвалась она. Я же сделал знак Насте и поспешил к нашему дрозду. На нем заблаговременно прилетел Курасов с Борщевым, чтобы подготовить все необходимое. Улетать же будем мы с Бирюковой, как, впрочем, и прикрывать Альбатрос». «Уступим по всем статьям современным истребителям?» «Несомненно. Только это вовсе не значит, что будем им по зубам. И наша летающая лодка в том числе. Я же говорил, что не вижу смысла в экономии на оснащении, снаряжении и вооружении, как и в тупом накопительстве денег». Альбатрос разгонялся тяжело. Его колеса подпрыгивали на неровностях заснеженной полосы, играя на рессорах. Однако сам корпус, если и била мелкая дрожь, то со стороны ее не видно. Слишком уж большая масса. Надо будет подумать еще и об облегчителях для аэропланов. Но не все сразу. Амулеты слишком затратная часть нашей расходной статьи. Если бы не мое стремление во что бы то ни стало удержать в секрете наличие технологии получения рубинов, тогда все было бы куда дешевле. Пока же приходилось их менять на топазы. К тому же, чем крупнее камень, тем больше времени требуется на его обработку. Дрозд сорвался с места, весело подпрыгивая на неровностях. Вскоре это сменилось мелкой дрожью, которая быстро пропала, а самолет оторвался от земли и начал набирать высоту. Едва это произошло, как у меня отлегло от сердца. Возможно, от того, что присутствовала уверенность неуязвимости в воздухе. Азимут 270, дальность 5000 сажен, на 1000 выше. — послышался в головных телефонах голос Насти. «Уверена?» «С чем нужно уточнить я?» «К сожалению, нашему живому радару нельзя доверять в полной мере. Слишком уж высока вероятность ошибки. Как, впрочем, не стоит верить и моей неправильной чуйке». «Скорость высокая, движется прямо на нас. Вижу и другие самолеты, но они не направляются в нашу сторону». «Ошибаешься, Настя. Направляются», — возразил я. С севера из-за облаков как раз вынырнула пара истребителей. Причем до них было меньше трех тысяч сажен. Они заметила их Настя, так как между нами в сторону порта летел гусь, который забивал своей тушей этих хищников. «Василиса, с севера приближается пара истребителей. Выхожу на перехват. С запада подходят еще два перехватчика. Готовьтесь!» – произнес я в разговорник. «Приняла. Противника наблюдаем». «За первой парой тоже следите, с чего нужным предупредить я. Ну мало ли, а вдруг разменемся, и они навалятся на альбатроса. Он, конечно, может и сам огрызнуться так, что мало не покажется, но толпа зайцев и льва затопчет». «Не маленькие, понимаем», – с легкой язвинкой ответил Ларионова. Сближались быстро, очень быстро, даже по меркам моего родного мира. Все же суммарно получалось более 700 верст в час – «Ну или у меня слишком небольшой опыт в авиации». При ближайшем рассмотрении истребители оказались старичками. Как это ни странно, но авиазавод в Быдгоще продолжал строить модели 15-летней давности. Конструкторы трудились над созданием новой машины, но пока особыми успехами похвастать не могли, все время плетясь позади бешеного темпа прогресса. В свое время один из лучших истребителей уже устарел — Однако на него все еще имелись покупатели, которых привлекало соотношение боевой эффективности и цены Сами польские магнаты в настоящий момент предпочитали покупать американские модели, полностью удовлетворяющие современным реалиям Однако королевские военно-воздушные силы в своем большинстве все еще имели на вооружении старичков Впрочем, для нас это не имело особого значения Да, драться с равнозначным противником бесспорно куда комфортней, но если он будет и превосходить, то особой беды не случится. «Лютый, передашь управление?» — попросила Настя. «Может, тебе в следующий раз занять место пилота?» — заметил я. «Ну ладно, жалко тебе что ли?» «Это что за обращение к командиру?» — возмутился я. «Не вредничай, командир, это же не приход. Нужно же мне оттачивать свой дар, коль скоро ты из меня делаешь боевого одаренного. А такие есть? Не знаю, я не слышала. Одаренных слишком ценят, чтобы посылать в бой. То есть я тебя не ценю? Ценишь, конечно же, но по-своему. Ладно, тогда веселись. Управление передал. Ага, спасибо тебе, добрый человек. Управление приняла. С нескрываемым возбуждением ответила Настя. И тут же дрозд рванулся вперед, слегка резко приподнялся и сразу ухнул вниз, словно взбрыкнул ретивый скакун. Анастасия, как обычно, приноравливается к управлению. Ей нравится летать, а уж когда она выполняет фигуры высшего пилотажа, невольно начинаешь проверять наличие у себя листа. Потому как никакой уверенности в том, что техника выдержит подобные перегрузки. Впрочем, стоило просто довериться ее несомненному таланту и чутью. Пилотировала она, конечно, на грани, но никогда не заступала за нее. Сблизились с противником мы довольно быстро, и надо сказать, что хотя Настя отлично пилотирует и чувствует аэроплан, опыта ей все же не хватает. Подловили нас сразу. Первая же очередь, выпущенная ведущим, нашла свою цель. Чего не сказать о результативности, так как все пули осыпались с фюзеляжа, брызжа искрами трассирующего состава. Два крупных панциря обошлись мне в 260 тысяч каждый, но экономить на защите я не собирался. У меня еще и коконы имеются на обоих аэропланах, дабы полностью исключить возгорание. А ведь я еще и облегчители собирался установить, что не может быть дешево по определению. Для транспорта шла немного иная градация, в отличие от обычного груза, и камни требовались весьма крупные. Настя ответила пулеметным огнем и... Промазала. Самолеты у Пшеков, может, и старые, но пилоты хорошие, а потому изображать из себя мишени, как некоторые, они не собирались. Ведущий заложил вираж, уходя с линии огня и уводя за собой строчку трассеров. Бирюкова также совершила маневр, чтобы все же достать его, но, ожидаемо, у нее ничего не получилось. И вскоре он ушел в мертвую зону. Зато нас атаковал ведомый и вновь точный огонь, оказавшийся бессильным против нашей защиты. Настя попыталась достать и его, но вновь промазала. Небо и аэроплан она может и чувствует, но для ведения воздушного боя этого все же маловато. Разозлившаяся от двойной неудачи она сделала разворот и погналась за ведомым. Возможно, с маневрированием у нее и не все в порядке, но уж чутко уловить момент и выбрать оптимальный угол, чтобы оседлать хвост поляка, у нее получилось блестяще. Скоростные характеристики у нас вполне сопоставимы, а потому оторваться ему теперь было проблематично. Но и у нас дела обстояли не слава богу. Бирюкова посылала в противника одну короткую очередь за другой, полоснула парой длинных, и все безрезультатно. Вражеский истребитель метался из стороны в сторону, ловко маневрируя и уходя из-под огня. Девушка все больше ярилась и совершала ошибки, что вело к перерасходу боеприпасов. Кто бы сомневался, что она увлечется и этим воспользуется ведущий, успевший сделать маневр и, в свою очередь, вошедший нам в хвост. Несмотря на дар, Настя не замечала этого, полностью отдавшись погоне и стремясь во что бы то ни стало достать беглеца. «Мне только и оставалось, чтобы покачать головой». Поднес Александрит к окошечку ниши, сквозь которое просматривался панцирь. Камень принял желтый цвет, а значит заряда еще более чем достаточно. Впрочем, я не стал надеяться на авось и включил генератор, активировав контур на подзарядку амулета. После чего вернулся к наблюдению за безрассудством Бирюковой. Вскоре нам в хвост прилетела строчка трассеров – Вреда пули не причинили, только и того, что немного просадили щит. В принципе, у нас есть генератор Тесла и возможность беспрерывной зарядки, а там пусть хоть весь боекомплект расстреляют. Однако подставляться вот так за здорово живешь – дурная практика, которая может перерасти в привычку. А вот это уже никуда не годится. «Фея, ты видишь, что у нас на хвосте сидит второй поляк и уже дважды удачно по нам отстрелялся?» Поинтересовался я, намеренно используя ее позывной, а не имя. К этому моменту, по моим ощущениям, она израсходовала не менее половины боекомплекта, так и не добившись ни единого попадания. «Вижу», – раздраженно ответила она. «И какого тогда вытворяешь?» «У нас щит и подзарядка запущена», – ответила она и вновь прогрохотала короткая очередь. «К дурному привыкнуть дело нехитрое. Успокойся и начинай работать нормально», – В ответ вновь прогрохотала короткая очередь. М да, что говорится, закусила у дела. «Фея, это приказ», — припечатал я. И тут же дрост взмыл вверх, а меня вжало в кресло перегрузкой. Пришлось даже скользнуть в боевой транс, нивелируя неприятные ощущения от разом навалившейся тяжести. Слишком уж все как-то внезапно произошло. И, похоже, не только для меня. Поляк через чересчур увлекся атакой. Но, ну, может, еще самую малость находился под впечатлением от придурка, решившего установить на самолет амулет стоимостью в несколько раз превышающей цену самой машины. Как бы то ни было, но маневр Насти он проворонил, и, как результат, ему пришлось уходить вправо вниз, а после выписывать пируэты, уворачиваясь от злых очередей зубатой и неуязвимой добычи. То ли на этот раз Бирюкова действовала хладнокровней, то ли ведущий пилотировал похуже своего ведомого, а может причина в банальном везении, но девушка добилась попадания двумя очередями подряд. Не сказать, что аэроплан получил серьезные повреждения, но что-то в его полете неуловимо изменилось. Она тут же переключилась на второго, уже зашедшего нам в хвост и долбившего в нас из картечницы не жалея патронов. В этот раз мы не перли по прямой, так что попаданий случилось куда меньше. А потом Настя вновь сумела удивить поляка, проделав нечто невероятное. Она врубила реверс, прямо как на тормоза нажала в авто. Дрозд резко потерял скорость и начал в прямом смысле этого слова падать. Противник пролетел мимо, а Берюкова вновь запустила машину и сходу вцепилась в холку истребителя. Мне оставалось только в удивлении хлопать глазами, в полной мере осознавая, что лично я... «Никогда ни на что подобное не решусь, ну хотя бы потому, что я не одаренный». М «Да». «Фея, не преследуй», – распорядился я. Ведомому также досталось на орехи и по ощущениям серьезнее, чем ведущему. Добить его не составило бы труда, но отвлекаться на это не было никакого желания. Оно и комплект еще пригодится, и топливные баки у нас небезразмерные. «Есть и не преследовать», – отозвалась она, и отвернула в сторону, беря курс на удаляющегося альбатроса. «Беру управление», – распорядился я. Передави управление». Управление принял. «Василиса, как там у вас?» – поинтересовался я, сунув палец под клапан шлемофона и нащупав разговорник. «Нормально. Обидели немного мальчиков. Обещали маме нажаловаться. Жаль, никого не сбили. У вас как?» «Тоже попрощались. Сейчас догоняем вас». Надеюсь, никого больше не отправят. В бытгоще нет новых истребителей, так что можно не переживать, если только не привлекут наемников, но это вряд ли. Не забывай, что мы в небе Польши. Нас вполне могут перехватить по пути. Уходим в облака и меняем курс, как планировали. Приняла. Настя, ложимся на обратный курс. Не думаю, что нас ожидают неприятности, так что можешь пока помедитировать. Произнес я уже по телефону внутренней связи раз ты мне не доверишь управление?» – произнесла она с виноватыми нотками. «Нет». «Извини, я просто увлеклась. Обещаю, такое больше не повторится». «Это-то тут при чем? Не ошибается только тот, кто ничего не делает», – возразил я. «А почему же тогда?» – удивилась она. «Потому что мне тоже хочется полетать. Предлагаешь купить пару истребителей?» «Давай тогда по очереди». Возбужденно выдала она гениальную мысль. «Будет видно. Контур зарядки амулета выключил. Переключай на себя и наслаждайся». «Хорошо». Мы ушли в облака, после чего изменили курс, направляясь прочь от русской границы и продолжая выдерживать высокую скорость. Оно, конечно, перерасход топлива, но с другой стороны, исходя из запаса дальности полета наших машин, мы вполне могли себе этого позволить». Когда, наконец, определились с новым курсом, я извлек из футляра петлю с разговорником и надел на ухо. В этом их неудобство. При необходимости поддержания связи с несколькими абонентами нужно носить соответствующее количество амулетов. При вызове, если камни не соприкасаются с телом, они начинают вибрировать, как виброзвонок сотового телефона. Жаль только, что на этом их сходство заканчивается». «Здравствуйте, Федор Максимович!» – послышался в голове голос Астахова. «Здравствуйте, Павел Иванович!» – приветствовал я Владимирского репортера. «Как у столичной знаменитости обстоят дела с сенсационными материалами?» «Не жалуюсь, однако подозреваю, что задвину все в сторону ради интервью с вами». «И поверьте, оно того стоит. Эксклюзив из первых рук. А если сумеете втиснуть в вечерний номер, так еще и первым будете». Я весь внимание тут же сделал стойку репортер. Прерывать связь со Стаховым я и не подумал. Нельзя недооценивать роль средств массовой информации, пусть и на таком зачаточном уровне. Настя минимум час пробудет в медитации, так отчего бы не занять себя и не поведать миру занимательную историю. Пусть дядюшка почитает. Глядишь, у него испортится аппетит. Мелочь, а приятно».